Черепаумумий, в отличие от тех, о которых мы говорили ранее, были высокими и вытянутыми. В дальнюю дорогу усопшего снабжали корнями маниока и хлебными злаками. Они лежали неподалеку, так чтобы можно было дотянуться. Да, неплохо позаботились о покойнике на полуострове Паракас, его родные и друзья. Вот неполный список предметов, найденных лишь в одной могиле, в той последовательности, в какой они представлены у доктора Телью. 22 погребальных платка, одна каменная булава, 37 прощей из волокна агавы, два веера из перьев, 23 маленькие золотые миски, пакетики с пудрой, браслеты из раковин, куски дубленой кожи и, наконец, изготовленный из человеческих волос парик. Разумеется, было много сосудов, тонкой выделки небольшие, они напоминали тропические фрукты. Среди жителей Паракаса были хирурги, отлично умевшие пользоваться своими ножами из обсидиана. Трепанация черепа была им вполне знакомой операцией. Знали здесь хороших художников, ткачей. Люди из Паракаса, видно, любили яркие одежды. До десяти красок насчитали ученые на одном из тюрбанов. Может быть и прав известный перуанский хирург Апиани, который недавно в своем докладе на состоявшейся в Париже международной конференции Обосновал то положение, что пластическая хирургия своими истоками восходит к народам, населявшим территорию древнего Перу. И, может быть, правы боливийские археологи, выдвинувшие недавно гипотезу, согласно которой трепанация черепа, была, скорее всего, ритуальной операцией, которую делали людям с особыми заслугами. Свой вывод исследователи сделали на основании изучения черепов и захоронения южноамериканских индейцев до Колумбовой эпохи в том числе и тех, которые ныне хранятся в музее Тиауанако. О Тиауанако чуть позже. Сейчас же еще об одной предынгской эпохе Мачика. Первые века до нашей эры. Восьмой век нашей эры. Вероятно, здесь, на северном побережье, было довольно обширное государственное образование. Строились большие каналы. На сто с лишним километров тянется такой канал от реки Чикама но были и маленькие каналы для орошения полей. Большое распространение получили картофель. Сейчас как будто все сходятся на том, что родиной картофеля явилось высокогорное плато в Боливии, боливийское Альтиплано, и бататы. Люди культуры мачика удобряли свои поля гуану, добывая его на прибрежных островах. Но они усердно занимались и рыболовством. Жили они, судя по раскопкам и по росписям на сосудах и вазах, зателивых, но прочных домах, кирпич-сырец, покатая крыша. Из того же кирпича строились и храмы, а фундаменты делали из тесанных каменных плит. Напомним, примерно в это же время в Центральной Мексике, от границ штата Идальго на севере до Поэблы на юго-востоке, от Мичуакана до побережья штата Веракрус, раскинулось государство, центром которого стал знаменитый Теотихуакан. В Уахаке возникла столица Сапотеков, Монте-Альбан. Возводились и известные города древнего царства Майя, Тикаль, Поленке, Копан и другие. Здесь, в Перу, так же как и в Мезоамерике, на вершинах ступенчатых пирамид строились храмы. И так же, как и в Мексике, иногда при расширении храмов, один храм поглощал другой. Именно так, по крайней мере, обстояло дело с пирамидой, открытой в 1954 году в Перу на месте бывшего города Покатнаму немецким ученым Обелода Дерингом. Внутри этого почти 20-метрового сооружения нашлись белые, красные, голубовато-серые рельефы, некогда деталь внешней стены меньшего храма. 60 с лишним пирамид разыскал Обелода Деринг, но и до него тут находили пирамиды, относящиеся к этим временам например, пирамиды Солнца и Луны, найдены в одном из небольших местечек неподалеку от нынешнего города Трухилью. Пирамида Солнца покоилась на пятиступенчатом основании и вздымалась к небу семью ступенями. На 23 метра поднималась она над террасой, а вместе с ней достигала высоты 41 метр. На ее строительство пошло около 130 миллионов кирпичей из сырца, Это самое крупное сооружение из созданных во всем южном полушарии до европейцев. Люди эпохи Мачика знали металлы. Золото, серебро, медь, их сплавы. Но бронзы, то есть смеси девяти частей меди с одной части олова, они еще не открыли.